Глава 22. вторая. Таглиос. Добравшись до реки, мы поплыли ко второму порогу. Обгонявшие нас разносили вести о нашем возвращении. Иден, длинный узкий обрывок настоящего города, оказался городом призраков. Живых душ там набиралось едва ли с дюжину. И это было еще одно место, где черный отряд до сих пор помнили. Внутреннего покоя это не прибавляло. Что же наше братье им такого сделало? Летопись изрядно распространялась о нежных войнах, но не упоминала ничего, что могло бы ужасать потомков, переживших их. Заиданом, пока искали шкипера, набравшегося бы духу отвезти нас на юг, я велел Мургену поднять знамя над лагерем. Магаба, подходя к делу со своей обычной серьезностью, окружил наш Бивак рвом и слегка укрепил оборону. А я тем временем взял лодку, переправился через реку и поднялся на холмы к развалинам чон лора Там, в полном, если не считать ворон, одиночестве, я целый день скитался по этому весьма популярному мемориалу «Мёртвой собаки». И все думал, какие же люди служили в отряде в прежнее время. Подозрения, что они немногим отличались от меня, внушали опасения. Захваченные ритмом походного марша настолько, что свернуть в сторону просто не могли. Летописец, описывающий эпическую борьбу, имевшую место в те времена, когда отряд служил богу, написал множество всякого, порой уж слишком увлекаясь сиюминутными подробностями, но почти ничего не сказал о людях, с которыми нес службу бок о бок. Большинство солдат упоминалось лишь в списках выбывших. Впрочем, и меня упрекали в подобном. Мне часто говорили, что я, если и позабочусь упомянуть кого в отдельности, то только в списках погибших. И в этом, может быть, есть правда. А может, просто больно писать о тех, кого пережил. Даже о просто ушедших и то больно. Отряд — это моя семья, теперь почти что мои дети. Моя летопись — памятник им, а мне повод выговориться. Но даже сам, будучи ребенком, я мастерски глушил и скрывал свои чувства. Впрочем, я говорил о развалинах Чон -Лора, следах былой битвы. Нежные войны, должно быть, были столь же жестоки, как и те, что мы вынесли на севере. Однако затронули меньшую территорию. Шрамы их до сих пор выглядели устрашающе. Такое зарубцовывается тысячелетиями. Дважды во время этой прогулки мне казалось, что краем глаза я вижу тот ходячий пень, который наблюдал со стены храма отдыха странствующих. Попробовал подойти поближе и разглядеть, но он всякий раз исчезал. Да и было-то всего лишь мельканием в самом уголке глаза. Может, просто показалось. А смотреть развалины так тщательно, как хотелось бы, мне не удалось. Я склонен был остаться здесь подольше, но какой-то старик-крестьянин Оказавшийся неподалеку, сказал, что на ночь в развалинах застревать не стоит. Он поведал, что по ночам Чонделор полон злобных созданий, и я, вняв предупреждению, вернулся на берег. Там меня встретил Магаба, желавший знать, что мне удалось найти. Он не меньше моего интересовался историей отряда. С каждым часом я все больше любил и уважал этого черного здоровяка. Этим же вечером я формально утвердил его фактически настоящий статус командира пехотного подразделения отряда. А заодно утвердился в решении посерьезней – взяться за обучение Мургена премудростям летописца. Может, это было просто интуицией, но именно тогда я решил, что внутренний распорядок в отряде приведен к надлежащему уровню. До сего момента местные жители боялись нас, культивируя в себе старую неприязнишку. Возможно, в низовьях реки найдется кто-либо не столь пугливый, но столь же недоброжелательный. Мы подошли к самому началу тех земель, которые описывались в первых утраченных томах летописи. Самый ранний из оставшихся в наличии продолжал повествование о странствиях отряда в городах на севере от Трога Таглиоса. Этих городов уже не существовало. Как хотелось мне отыскать способ разузнать от местных о подробностях, Но они не больно-то разговаривали с нами. Пока я бродил по чон -Лору, одноглазый нашел какого-то южного шкипера, согласившегося доставить нас прямиком в Трога таглиос Сцена он заломил несусветную, но Лазан лебедь заверил меня, что дешевле мы не найдем. Наследие прошлого отряда неотвязно преследовало нас. И со товарищи ни словом об этом не обмолвились. Дело выявления сути этой кампании продвинулось вперед ненамного. Женщина запретила своим общаться с нами, к вязчему неудовольствию Корди Мотора, жаждущего послушать, что нового в империи. Я узнал, что старика зовут Копченым, но имя женщины не упоминалось ни разу, иначе Жибомордой бы слышал. Осторожный, однако, народец. В то же время они так старательно следили за нами, Казалось, замечают, даже сколько раз за день я подходил к борту и увеличивал количество жидкости в реке. И не только это меня досаждало. Вороны, которые были повсюду, госпожа, почти ни с кем не разговаривавшая все эти дни, она выполняла служебные обязанности наравне с прочими, но все остальное время и видна-то была лишь изредка. Меняющий облик с подружкой вообще не показывались. Они исчезли, когда мы выгружались в трэше но я пребывал в тревожащей уверенности, что они по пору с нами и достаточно близко. Из-за всех этих ворон, да и вкупе со всеобщей осведомленностью о нашем походе, меня не покидало чувство, что за нами следят и постоянно. Как тут не стать параноиком? Миновав стремнины первого порога, мы отправились дальше, к рассвету истории отряда. На моих картах город назывался Трокоталиус, Местные выговаривали Трога-Таглиос, хотя чаще всего для краткости говорили просто «Таглиос». Как утверждал Лебедь, район Трога представлял собой более старый город, поглощенный младшим братцем, более энергичным Таглиосом. То был самый большой из со всех виденных мной городов. Он не был опоясан стеной и потому неуклюже раскинулся по местности, быстро разрастаясь вширь. Вот северные города растут ввысь, Никто не желает строиться за городской стеной. Таглиос располагался на юго-восточном берегу, на некотором расстоянии от реки, оккупировав змеящуюся межполдюжины холмов протоку. Мы высадились в городке-сателлите под названием Махеранга, выстроенном при порту на Великой реке. Пожалуй, вскоре это Махеранга разделит судьбу Трога. Последний сохранил хоть какую-то индивидуальность лишь потому, что являлся резиденцией повелителей княжества, правительственным и религиозным центром. Таглиосы с первого взгляда казались точно такими, как описывали их в обрывочных дорожных беседах «Лебедь с мотором» — дружелюбными, мирными и здорово набожными. Однако за всем этим чувствовался страх. Об этом «Лебедь» ни словом не упоминал. И боялись они вовсе не отряда. Нас встретили уважительно и вежливо. Лебедь со своими исчез, едва мы подошли к пристани. И одноглазому даже не пришлось напоминать, чтобы присматривал за ними. Мои карты показывали, что от Таглиоса до моря всего 40 миль. Но то по прямой, к западу, через реку. А вниз по реке, со всеми излученными лабиринтом дельты, до соленых вод выходило все 200 На карте Дельта была похожа на многопалую паучью лапу, вцепившуюся в брюхо моря. Пожалуй, вам не лишне узнать о Таглиосе побольше, потому что отряд провел здесь куда больше времени, чем кто-либо из нас намеревался, и срок этот превзошел даже самые смелые ожидания таглиосцев. Я двинулся в Таглиос, как только убедился в нашей безопасности. Остальные задержались в Махеранге — а мне предстояло провести кое-какие изыскания. Мы как никогда дошли до самого края карты, имеющейся в моем распоряжении. Первым делом я обнаружил, что в деле знакомства с Таглиусом мне придется прибегнуть к помощи лебедя с мотором. Без них оставалось лишь полагаться на одноглазого чертеныша, а это мне вовсе не улыбалось. По причине, в которую трудно просто ткнуть пальцем, я не слишком доверял бесу. Возможно, из-за его чувства юмора, столь близкого к чувству юмора его владельца. Одноглазым уже можно верить, только если нет другого выхода, а на карту поставлена сама жизнь. Я надеялся, что мы зашли достаточно далеко на юг, чтобы получить возможность картографировать остаток маршрута до Хатовара перед возобновлением путешествия. После столкновения на реке госпожа прекрасно несла службу но в остальное время по-прежнему почти ни с кем не общалась. Возвращение и враждебность Ревуна здорово потрясли ее. В старые времена он был ей верным другом. Она все еще пребывала как бы в чистилище между прежней госпожой и будущей, и веления сердца ее слишком явно расходились с доводами разово. Сама она не могла выбраться из этого состояния. А я, как не болел за нее душой, просто не понимал, каким образом взять ее за руку и вывести. Пожалуй, она заслужила вечерок отдыха. Я отправил Жабомордова на поиски местного заменителя садов опала, и он, к немалому моему изумлению, отыскал таковой. Тогда я спросил госпожу, не хотелось бы ей провести вечер в обществе. После стольких месяцев походной жизни она проявила небывалую сговорчивость если не сказать восхищения. Нет, не прыгала от восторга. Просто, ну, раз мне все равно больше делать нечего. Светская жизнь ее никогда не привлекала. А мой маневр на реке и бегство от нее к своим обязанностям командира вовсе не могли внушать особо теплых чувств ко мне. Высадку мы провели с обычной помпезностью, но без шума и грома, что устроили в Апале. Я не желал, чтобы местные властители приняли это за оскорбление. Словом, Одноглазый с Гоблином вели себя тихо. Единственным свидетельством присутствия колдовства был Жабомордый. Никаких угроз, никакой опасности, а Жабомордый просто наш толмач-универсал. К высадке Одноглазый приготовил своему дружку костюм, столь же пышный, как и его собственный. Вдобавок слегка, но явно смахивающий на одеяние Гоблина. По-моему, без был живым свидетельством того, что гоблин может выглядеть просто шикарно, если только перестанет лениться на сей предмет. Местная элита смотрела свет и показывала себя в аллее давно уже не поводоносивших олив. Она вела на холм старого трога. На его вершине бил горячий источник, снабжающий водой бесчисленное множество публичных бань. Будучи в свете неизвестными... Нам пришлось потратить уйму денег, в основном в виде взяток, на то, чтобы попасть туда. Но даже после этого понадобилось два дня ждать свободных мест. Мы выехали в карете. С Одноглазым и Гоблином на запятках, двумя взводами наров впереди и позади, и Мургеном в качестве кучера. Доставив нас на место, он отогнал карету назад. Остальные присоединились к нам в этой оливковой аллее. Я облачился в свой костюм легата, а госпожа была одета, что называется, на поражение, только во все черное. Всегда во всем черном. Цвет, не спорю, был ей к лицу, но порой хотелось, чтобы она прикинула какой-нибудь другой. «Наше появление», — заметила она, — «возбудило куда больше интереса, чем ты думал». На улицах наше появление особого внимания не привлекло. Однако она была права, Хотя аллея и была популярнейшим местом времяпрепровождения, большая часть светской публики явилась специально ради нас. Пожалуй, собрались все, кто только смог. Интересно, почему? Здесь что-то происходит, Костоправ. Я и сам не слепой. Я это видел. Я понял это через пару минут после встречи с Лазаном Лебедем. Там, в трэше. Но что именно, понять никак не мог. Даже с помощью Жабомордова. Если что-то и замышлялось против нас, он при этом присутствовать не мог. Все мы, кроме Наров, привычных к церемонной жизни еще в Джейзле, под взглядами стольких глаз чувствовали себя неуютно. «Да», — признал я, — «пожалуй, это была не самая гениальная из моих идей». Напротив, происходящее подтверждает, что нами интересуются гораздо больше, нежели простыми путешественниками. Они хотят извлечь из нас какую-то пользу. «Добро пожаловать в жизнь черного отряда, сердечко мое», — сказал я. «Теперь ты понимаешь мой цинизм относительно власть имущих, и теперь ты осознаешь, что приходилось испытывать мне множество раз. Возможно, немного. Я чувствую себя униженной, словно я не человек, а предмет, который может оказаться полезным. Повторюсь, добро пожаловать в жизнь черного отряда». И то была лишь одна из ее проблем. Мысли мои вернулись к этому бродяге взятому, ревну, столь неожиданно и враждебно воскресшему из мертвых. Никакие доводы не убедили бы меня в том, что его появление на реке было случайностью. Он ждал нас с определенным намерением навредить. И пуще того, странный неожиданный интерес к нам, по крайней мере с самого опала, я оглянулся в поисках ворон. Вороны преспокойно тихонько так восседали на ветвях олив. Следят, постоянно следят. И меняющий облик. Еще один оживший покойник, ждавший госпожу в джизле. Здесь явно чьи-то непонятные планы. И убедить меня в обратном? Для этого слишком уж многое должно произойти. Все-таки я не стал давить на госпожу. До времени. Служила она справно. Вероятно, выжидает... чего? Давным-давно мне стало ясно, что о даме такого сорта гораздо больше узнаешь, слушая, наблюдая и сопоставляя, чем путем прямых расспросов, ведь непременно постарается солгать и запутать даже там, где не нужно бы. К тому же я не более нее представлял, что могло привлечь к нам подобный интерес, кроме, разумеется, нее самой». Прислуга аллеи проводила нас в отдельный будуар с горячим минеральным бассейном. Нары распределились по окрестностям. Гоблин с Одноглазом подыскали неприметные наблюдательные посты. Живоморды остался поблизости, чтобы в случае надобности переводить. Мы сели. «Как продвигаются твои изыскания?» — спросила госпожа, поигрывая кистью зрелого багрового винограда. «Странно, иначе не скажешь». «Похоже, мы у самого края Земли. Того, гляди, свалимся». «Что?» «Ах, это снова твое пресловутое чувство юмора». «Таглиус битком набит картографами, и работают они замечательно. Однако я не нашел ни одной карты, по коей можно добраться туда, куда нам нужно. Может, ты просто не смог объяснить, чего хочешь?» «Нет, они все понимали». Но стоило заикнуться о нашем деле, становились глухие. Новые карты описывают лишь земли до южных границ Таглёвской территории. И если удается отыскать старую, она оказывается выцветшей миль за 800 к югу. Одно и то же, даже с самыми распрекрасными картами, на которых показано каждое дерево. Они что-то скрывают? Кто они? Весь город? Не похоже на то. Однако другого объяснения на ум не приходит. Но ты задавал правильные вопросы? Небывалого красноречия, змеиного лукавства. Но едва доходило до дела, возникали проблемы с переводом. И что ты собираешься предпринимать? Сгустились сумерки. Фонарщики принялись за работу. Я некоторое время наблюдал за ними. Может, морды окажется полезным? Не знаю. Мы зашли так далеко, что от летописи пользы нет. Но, судя по всему... «Нам нужно именно туда, в это белое пятно. У тебя есть какие-нибудь мысли?» «У меня?» «Именно. Вокруг отряда творится что-то непонятное. Не думаю, что из-за моего важного вида». «Чепуха». «Нет, не чепуха. Я имею основания так полагать. Без нужды не стал бы и говорить об этом». «Но было бы просто чудесно, как бы я знал, почему некий давно умерший взятый выслеживал нас» а другой, твой бывший закадычный дружок, кстати, пытался погубить нас в тех болотах. Интересно, он знал, что ты путешествуешь с этой баркой, или же дрался исключительно против меняющего облик, или просто не желал пускать кого-либо в ереки. реки? Интересно, также, не набредем ли мы на него снова, или еще на кого-нибудь неумершего, когда это полагалось? Все это я старался говорить тоном мягким и спокойным, но злость все же малость вырывалась наружу. Тут нам принесли первую перемену — пропитанные бренди замороженные ломтики дыни. Пока мы бронились, кто-то весьма догадливый доставил пищу и нашим охранникам. Не столь изысканную, пожалуй, но все-таки. Госпожа над чем-то размышляла, катая во рту ломтик дыни. Внезапно встрепенулась и закричала «Не есть этого! Никому не есть!» Кричала она на диалекте самоцветных городов, которые к тому времени понимали даже самые тупые из наров. В мгновенно стало совсем тихо. Нары побросали свои тарелки. Я поднялся. «В чем дело?» «В эту пищу что-то подмешано». «Яд?» «Скорее наркотик. Нужно проверить детальнее». Я подошел к ближайшему латнику и взял его тарелку. Под обычной для наров маской равнодушия он кипел от негодования». Ему здорово хотелось кого-нибудь пристукнуть. Такая возможность представилась, когда я повернулся спиной, намереваясь уйти с добычей. Последовал быстрый шорох шагов, затем глухой удар дерева по живому и мягкому, и крик боли раздался, отнюдь не шуточный. Обернувшись, я увидел моего нара стоявшим над распростертым навзничь человеком, к горлу которого представлено было острие копья. В человеке я узнал одного из фонарщиков. Около откинутой руки его лежал длинный нож. Я кинул взглядом аллею. Со всех сторон на нас смотрели, при этом вежливо улыбаясь. «Одноглазый, живомордой, ко мне!» Они явились. «Мне нужно что-нибудь нешумное, дабы не испортить кому-нибудь ужин. Но оно должно привести этого типа к готовности отвечать, когда я стану спрашивать. Можете?» «Знаю я одну штучку!» Одноглазый захихикал, потирая руки в жестоком веселье. А гоблин тем часом призадумался. «Знаю я одну штучку. Идите ужинайте и ни о чем не тревожьтесь. Старик одноглазый обо всем позаботится. Он у меня кедарем запоет». Он щелкнул пальцами, и некая неведомая сила, ухватив за лодыжки, потянула фонарщика вверх. Тот зашелся в беззвучном крике, неморозевая рот, словно рыба на крючке. Я сел напротив госпожи и кивнул головой. «Идея одноглазого Не позволяет жертве кричать!» С этими словами я положил в рот ломтик дыни. Одноглазый поднял фонарщика футов на двадцать от земли и на том остановился. Госпожа принялась ковыряться в пище, доставленной наром. Целесообразность предания пленника воли одноглазого вызывала сомнения. Мне не удалось сохранить тот настрой, в каком я организовывал вечер, и госпожа оставалась встревоженной. Я, словно бы невзначай, взглянул через плечо. С фонарщика, словно сухие листья, опадали клочья одежды. В прорехах видны были во множестве ползающие по его коже тонкие, сияющие лимонно-желтым и канареечным черви. Столкнувшись, два червя разных оттенков вспыхивали искрами, и неудачливый покуситель пытался дернуться. Когда он пришел в нужное расположение духа, одноглазый уронил его так, что от носа пленного до земли оставалось около фута. Живомордый что-то пошептал в ухо висящего, вслед за чем тот вновь был поднят в воздух. И вправду не шумно. Какую же дьявольщину сотворил бы одноглазый, по потребуя зрелищности? Гоблин взглянул мне в глаза. Я поднял бровь. Он языком глухонемых просигналил. «Идут! Похоже, из важных!» Изобразив на лице полную незаинтересованность, я внимательно смотрел на госпожу. Та с виду ни на что не обращала особого внимания. К нам подошли двое, изысканно и дорого одетых. Один был туземцем, черным, словно чернила из ореховой кожуры, однако не негроидного типа. Таглеосы все таковы. Все виденные нами в Таглиусине Синегроиды были только приезжими сверху эфрики. Ну но с этим явился наш старый знакомец Лазан Лебедь с желтыми, словно кукуруза, волосами. Лебедь заговорил с подвернувшимся под руку Наром, а его спутник тем временем оценил старание одноглазого. Я кивнул к гоблину, и тот отправился поглядеть, нельзя ли вытянуть чего из лебедя. Вернулся гоблин в задумчивость. «Лебедь сказал, этот черный хрен, что с ним, здесь главный!» «Именно этими словами и сказал!» «Пожалуй, здесь он слегка перегнул». Я переглянулся с госпожой. Она, как в былые времена, приняла облик твердокаменной императрицы, которая выше всяческих низких чувств. Мне ужасно захотелось встряхнуть ее, обнять, хоть что-то сделать, дабы высвободить ее страсть, показывавшуюся лишь на миг и снова прячущуюся как можно глубже». Она пожала плечами. «Пригласи их присоединиться к нам», — сказал я. «И пусть Одноглазый подошлет сюда своего беса, чтобы проверял, правильно ли этот лебедь переводит». Прислуга, едва наши гости приблизились, Пала Ниц. До этого я не встречал в Таглиосе подобного. Если так, князь здесь — это действительно князь. Лебедь приступил к делу без околичностей. «Вот этот тип, пробрендрах-драх, он тут у них главный!» — И ты ему служишь? — Ну да, — улыбнулся он, — как бы халтурка такая. Призывом ведаю. Он хочет знать, не ищете ли вы службы. — Ты знаешь, что не ищем. Я ему говорил, сам хочет убедиться. — У нас свой путь. Я постарался, чтобы это прозвучало достаточно величественно. — По велению богов? — Что? — Эти таглиотцы здорово суеверны. Вы это должны были уже уяснить. Значит, подать ваш путь надо, словно бы это боги вам велели. Выполняете, моль, волю богов. А вы точно не можете на это время этот путь прервать. Отдохнули бы. я знаю, как устаешь в этих походах. А этому мужику как раз надо бы кое-какую не шибко чистую работенку провернуть. А вы, по слухам, хорошо управляетесь с подобными делами». «Лебедь, что ты знаешь о нас на самом деле?» Он пожал плечами. «Что рассказывают?» «Рассказывают? Хе, про Брендрах Драх что-то сказал. Он хочет знать, зачем этот тип болтается в воздухе». Затем, что хотел ударить меня в спину ножом. После того, как кто-то пытался отравить мою охрану, через некоторое время я спрошу его, для чего. Лебедь с про о чем-то залопотали. Последний, видимо, был раздражен и устал. Взглянув на бесенку, он протрещал что-то еще – Он хочет знать, что такое ваш путь. Ты об этом достаточно наслышан. И, несомненно, уже сказал ему. Да ты пойми, это он из вежливости. Я пожал плечами. Чем же несколько простых путешественников привлекли такой интерес к князя? Лебедь занервничал. Похоже, разговор почти коснулся самой сути дела. Про Брендрах произнес несколько фраз. Про Брендрах говорит, вы рассказывали о том, где побывали, и он очень хочет узнать о тех краях побольше. Это его весьма интригует, как и ваш путь, хотя вы так и не сказали, куда именно идете. По Тону было похоже, что он старается переводить как можно точнее. Жабомордый слегка кивнул мне. По дороге от третьего порога к Таглиусу мы рассказывали Лебедю и его компании очень мало. Мы скрытничали с ними так же, как и они с нами. И я решил, что из раскрытия нашей цели может выйти прок. Мы идем в Хатовар. Лазан даже не удосужился перевести. Пробрендрах снова залопотал. Он говорит, что вам не следует идти туда. Поздно останавливаться, Лебедь. Тогда вы, капитан, попадете в беду, какую даже не в силах вообразить себе. Лебедь перевел князю мой ответ. Тот подал очередную реплику. Он был весьма взволнован. «Начальник говорит, голова ваша. Хотите топором ее бреть, но ни один человек, если только он в своем уме, не произносит вслух этого названия. Иначе смерть может настичь, прежде чем успеешь выговорить его». Он пожал плечами и глупо ухмыльнулся. «Хотя, если будете упорствовать в погоде за этой химерой, вас куда скорее погубят силы вполне земные». «Земли, лежащие между здешними и табушнями, очень уж плохие». Лебедь взглянул на князя и закатил глаза. «Нам рассказывали о чудовищах и колдовстве». «Да ну!» Я оторвал несколько волоконцев мяса от маленькой жареной птички. Прожевал, проглотил. «Лебедь, я вел этот отряд сюда, от самого Курганья. Ты помнишь, где это и что это? Значит, чудовище и магия?» Мы прошли семь тысяч миль, и я не потерял ни единого человека. Река не вспоминается. Тот, кто встает на моем пути, не успевает даже пожалеть об этом после. Слушай меня внимательно. Я в восьми сотнях миль от края карты, и не остановлюсь. Я не могу остановиться. То была одна из самых длинных моих речей, если не считать тех случаев, когда я читал нашим вслух из летописи. «Капитан!» Твои трудности и заключаются в этих восьми сотнях миль. Те семь тысяч можешь считать прогулкой на природу. Про Брендрах сказал что-то очень краткое. Лебедь кивнул, но переводить не стал. Я взглянул на Живомордова. «Сверкающий камень!» — сказал тот. «Что?» «Он так сказал, начальник!» «Сверкающий камень!» «Не знаю, что это значит!» «Лебедь!» «Это такое местное выражение!» Паразианский примерно то же, что ходячий мертвец. Тут что-то связанное со старыми временами и чем-то таким под названием «Вольный отряд Хатовара, оставившим по себе очень уж плохие воспоминания. Я поднял бровь. «Лебедь, черный отряд — последний из вольных отрядов Хатавара». Он недобро взглянул на меня и перевел. Князь, не отводя взгляда от жертвы Одноглазого, что-то ответил. «Капитан!» Он говорит, что всякое, пожалуй, возможно. Однако возвращение отряда, которого никто не видел с тех пор, как дед его деда был еще сосунком... Хотя он думает, что вы, может быть, и вправду черный отряд. Ваше появление было предсказано. Он искоса глянул на беса, словно упрекая того в предательстве. И хозяева теней предостерегали его от сделок с вами. Хотя то, что он желал бы от такой сделки, вполне естественно учитывая разорение и отчаяние, сеемые этими фанатиками старого. Я взглянул на Жабомордова. Тот кивнул. Лебедь старался быть предельно точным. «Он ходит вокруг до да около коста прав», — сказала госпожа. «Ему что-то нужно. Скажи ему, пусть переходит к делу». «Лебедь? Это и вправду было бы неплохо». Тот продолжал переводить. «Но вчерашний ужас сегодня не значит ничего». Вы не похожи на давних фанатиков. Это вы сейчас показали на реке. И Трогу Таглиус ни перед кем не склонится. Если эта чума с юга страшится банды грабителей, он склонен забыть старые счеты и объединиться с принадлежащими его времени. Если и сами вы забудете. Я ни сном, ни духом не понимал, о чем это он. «Костоправ!» – зарычала госпожа, как-то уловив, что кроется в моей голове еще до того, как мысль моя успела оформиться. «У нас нет времени на удовлетворение твоего любопытства насчет прошлого. Здесь что-то происходит. Держись ближе к этому, пока в наши задницы не запустили из прощи. Она определенно становится одной из нас. Лебедь, ты вообще-то представляешь, на каком мы свете? Ты ведь не считаешь, что мы верим в случайность встречи с тобой и той женщиной? Давай-ка поговорим попросту». Конечно, попросту заговорили не сразу. Стало совсем темно, взошла луна. Все выше и выше карабкалась она в небо. Прислуга аллеи окончательно потеряла терпение. Однако просить владетельного князя слинять поскорее не позволяла хотя бы простая человеческая вежливость. Те же, кто пришел посмотреть на нас, понятное дело, не желали раньше нас покидать аллею. «Определенно здесь что-то происходит», — шепнул я госпоже. «Только вот как же вытащить из него что именно?» Про Брендрах преуменьшал все, о чем рассказывал, но присутствие отцов города прямо-таки вопило. Таглиос вплотную приблизился к опаснейшему распутью. Под тексту услышанного мною я определил так. Князь хочет плюнуть в лицо несчастью. «Давно!» — попытался объяснить Лазан. Никто не может точно сказать, когда именно, потому что никто не старался уточнять. В городе под названием Питиус, что в 400 милях к юго-востоку, появилась, так сказать, тема. Никто и не почесался. Затем она распространилась на Троджевец и Кьюалун, каковые были весьма важны, и на секс с Фридом. Тут все вдруг всполошились, но было уже поздно. Громадным куском страны стали править четверо колдунов – которых спасшиеся назвали «хозяевами теней». Пунктик у них был насчет тени. Троджевец переименовали в «Бесплотие», а в «Тенелов», а в наши дни почти все называют их империю «Страной теней». Ты, наконец, объяснишь, каким образом все это касается нас? Примерно через год после завоевания тех городов, ни разу не воевавших с самого хатаварского террора, Хозяева теней вооружили население и принялись за обычные имперские игры. За год своей власти они захватили большую часть земель, лежащих между южной границей Таглиоса и краем карты. — Кажется, улавливаю, — сказала госпожа, чье лицо мрачнело прямо на глазах. — Я тоже. Продолжай, лебедь. — Ну, прежде чем они добрались до нас, прежде чем взяли Таглиус в оборот... Их земли порядком пришли в упадок. Междуусобица, по рассказам бежавших оттуда, была крупная. Интриги, предательство, подрывная деятельность, покушения, союзы. Словом, там все здорово переменилось. И если один из них вырывался вперед, то остальные объединялись против него. Так было лет 15-18, и Таглиусу ничто не угрожало. «А теперь?» «Теперь они поглядывают в нашу сторону». В прошлом году пробовали воевать, да не заладилось у них. Он самодовольно улыбнулся. А имел лишь все мыслимое мужество и ни малейшего представления, куда его девать. Мы с ножом и корди вроде как ведали рекрутским набором в прошлом году. Но яд в службе мало что с и они не более моего. Как генерал мы все равно, что сиськи на кабане». Значит, дело не в охранных функциях и не в грязных трюках во славу князя. Так, он хочет нанять нас воевать на своей стороне. Он что, полагает, что это ему дешево обойдется? Разве ты не доложил ему о нашем путешествии сюда? Он из таких, кому нужно самим во все убедиться. Может, хотел посмотреть, недешево ли себя ставите. Я рассказал ему все, что когда-либо слыхала о ваших ребятах но он все желал увидеть своими глазами. «Нет, он правильный старикан. В первый раз я вижу такого князя, который старается сделать то, что полагается князю». Но так он редкость куда больше, чем волосатая жаба. Но ты сам сказал, лебедь, мы выполняем волю богов. У нас нет времени встревать в местные раздоры, разве что на обратном пути». Лебедь рассмеялся. «Что тут смешного?» «На самом-то деле выбора у вас нет». «Вот как!» Я внимательно пригляделся к нему, но ничего не смог прочесть на его лице. Взглянул на госпожу, та только пожала плечами. «Отчего же?» «Чтобы попасть туда, куда вы хотите, надо пройти прямиком сквозь страну теней семь или восемь сотен миль. По-моему, на хозяев теней даже вас, ребята, не хватит, а про Брендраха тем более». Ты говорил, они в четырехстах милях отсюда. Это Питиус в четырехстах милях, где все это началось. Теперь они убрали с южной границы все. До страны теней сейчас миль семьсот 800 И, как я уже говорил, они принялись за нас в прошлом году. Забрали все, что южнее Майна. Я уже знал, что Майн — это большая река на юге от Таглиуса. Естественная, пограничная, а также и оборонительная линия. «Их войска, — продолжал Лебедь, — кое-где стоят всего в восьмидесяти милях от Таглиоса. Мы знаем, что они нападут, едва в реках понизится уровень, и вряд ли церемониться с нами станут. Все четверо хозяев теней заявили, что очень разозлятся, если про Брендрах будет иметь дело с вами, ребята. Я взглянул на госпожу. Но ну, просто уймище народу осведомлена, куда и зачем я иду, причем лучше, чем я сам». Не отвечая мне, она спросила, «Лебедь, отчего он вообще обратил на нас внимание? Зачем послал тебя навстречу?» «О, он нас не посылал. Он вообще ничего не знал об этом, пока мы не вернулись. Он просто подумал, если хозя... хозяева теней вас боятся, значит, с вами нужно дружить». Хозяев теней пугал явно не я, но признаваться в этом было незачем. И для чего Лебедю с приятелями и хозяином знать, кем была госпожа? Смелости ему не занимать. Им тут всем смелости не занимать. Жаль, только не знают, куда ее применить. Я им объяснить, куда, не в состоянии. Он сказал, если хозяева теней все равно рано или поздно явятся, зачем облегчать им жизнь, зачем давать время на сборы. Что в этом господину Лазану Лебедю? Ты не похож на того, кто работает с задаром. «Ладно. Корди не услышит, поэтому скажу, как есть. Я не хочу больше бродяжить. Я нашел себе дом и не желаю его потерять. Хватит вам этого?» «Может быть. Здесь и сейчас дать ответ я не могу. Ты это понимаешь, если хоть что-то знаешь о черном отряде. Но не думаю, что мы возьмемся за это. Не наше это дело. Но положение я честно обдумаю и оценю». «Скажи князю, что мне нужна неделя, и требуется содействие его людей». Я полагал необходимым задержаться в Таглиосе еще на 11 дней, чтобы дать людям отдых и привести в порядок амуницию и оружие. Мое обещание не значило ровным счетом ничего. Кроме того, что и мне неплохо было бы отдохнуть. «И это все?» — спросил Лебедь. «Чего ж тебе еще? Или ты думал, я соглашусь только ради того, что ты такой замечательный парень?» «Лебедь, мы идем в хатовар. Я сделаю все, что понадобится, чтобы попасть туда, а ты занимайся своим делом. А теперь пора разойтись и дать клиенту подумать». Он заговорил с князем. Чем дальше, тем больше мне хотелось просто отказать им и кончить дело. Костоправ стар, немощен и новых языков учить отнюдь не желает. Про Брендрах Драх кивнул, соглашаясь со мной. Он поднялся, я тоже». Мы раскланились, и они с лебедем удалились, останавливаясь по пути возле прочих ужинающих полуночников. Ничто не выдавало содержание их разговоров. Возможно, он говорил им то, что они желали слышать. Насколько я видел, его собеседники улыбались. Усевшись поудобнее, я принялся наблюдать за представлением, разыгрываемым одноглазым. Его червяки вовсю ползали по голове жертвы. — Что ты об этом думаешь? — спросил я госпожу. — По-моему, здесь не место для раздумий. — На чью сторону ты склонна встать? — Я солдат черного отряда. О чем ты склонен постоянно напоминать? — Подобно ворону. — Пока это его устраивало. — Давай поговорим серьезно. Ты знаешь, кто такие эти хозяева теней? Не взятые лето, посланные тобой сюда строить для тебя новую империю? — Нет. Я спасла меняющего облик и отправила его на юг. Просто на всякий случай, когда войны и злобы Буреносца было достаточно для объяснения его исчезновения. И это все. Однако Ревун сам спланировал свое освобождение, зная мое состояние и питаясь своими амбициями. Это очевидно. Но хозяева теней... О них я не знаю ничего. Абсолютно. Тебе следовало поподробнее расспросить о них. «Раз спросим. Если они не из взятых, то, судя по всему, немногим отличаются. Потому я желаю знать, на чью сторону встанешь ты. Я солдат черного отряда. Они уже объявили себя моими врагами. Ответ неопределенный, но другого не будет, как я и полагал. А что же с меняющим облика его подружкой?» «Я не видел их с самого трэша» но нутром чуял, будто они прячутся за ближайшим углом. Если обстановка на самом деле так плоха, нам понадобятся все наличные ресурсы. Меняющий облик сделает то, что я прикажу». Ответ опять-таки можно было толковать по-разному, однако я не стал настаивать на определенности. Лучшего и на этот раз не предвиделось. «И вообще, ешь свой ужин, Костоправ, и отвяжись!» Я взглянул в свои тарелки. Теплая давно остыло, а холодная согрелось. Жабомордый, плотоятно улыбнувшись, отправился помогать хозяину сломить волю неудачливого покусителя. Одноглазый перестарался, как обычно, когда вокруг множество публики. Лишку хватил. Пленник просто миновал пик ужаса, и мы ничего не добились, кроме дурной славы о нас. Хотя тоже может пригодиться.